Глава 7. Казацкие жены. Лето 1584 года. Полуостров Ямал. Оправившись от первой растерянности, казаки прочесали весь остров. От Острога до окруженных редколесьем болот. В надежде, если и не искать хоть кого-то, то хотя бы хоть что-нибудь понять. Куда все делись? Почему острог опустел и, судя по всему, очень быстро? В недостроенных избах и чумах валялись разбросанные там и сям вещи, рваные кафтаны, туеса, березовые ларцы, недоплетенные до конца лапти. Видно было, что собирались в спешке. Быть может, со всей поспешностью спасались от сонмище врагов? «Острог снаружи осмотрите», — погладив шрам, скомандовал атаман. «Если штурм был, какие-то следы все равно должны остаться. Стрелы, камни...» «Клетели уж!» — Ганштрауба задумчиво покачал головой. «Хяфот, как мыслю, гэр-капитан, никакого штурма не было. Просто наши вовремя заметили превосходящие силы врага, и решили не искушать судьбу, просто собрались спешно, та отплыли. — На чем? В малый-то струг все не поместятся. — Лодки пропали, господине. подбежав, доложил Семенко-волк. — Ни одной нету, ни за болотами, ни тут у причала. — Вот что я кофарил! немец поднял вверх большой палец, с такой энергией и силой, что, казалось, собрался проткнуть небо. Иван потрогал шрам кончиками пальцев. Скорее всего, именно так все и было, так, как говорил Штраубе. Казаки, узнав о готовящемся нападении врагов, просто бросив острог, предпочли спасаться бегством. И осуждать их за это глупо, тем более оставленные за главного Матвей Серега во якобы валы, и раз принял решение уйти, значит, выхода другого не было. — С болот парни вернулись? — спросил атаман у немца. — Вернулись, кэр-капитан. — Тогда собирай всех здесь, у ворот. Говорить, думать будем. Говорили, однако, недолго. Все ватажники как один поддержали версию штраубы. Бегство от врагов и другого тут ничего нельзя было бы предположить. Да ничего другого и в голову не лезло. Тогда вражины могли за нашими погнаться, опустив глаза, вслух предположил Кость Сиверов. Отец Амвроси кивнул, сурово сдвинув брови. — Могли, могли и... Не закончив мысль, Священник быстро перекрестился. Всем было понятно, могли и сгинуть, ведь враг-то был необычный. Колдуны, читавшие мысли и воюющие чужими руками, рогами, клыками, хвостищами. «Искать надо наших», — подвел итог атаман. «Прочесать всю округу, весь тот берег. Завтра же, помолясь, и приступим». Когда все стали расходиться, Афоня, спаси Господи, поспешно нагнал священника. Дозволь, отче, к завтрему храм Божий прибрать. Прибирай, обернувшись, отец Амвросий добродушно перекрестил парня. Дозволяю. Вроде так и чисто все, благостно, да пескута наносили ого. Все казаки кучковались по избам. Один не остался даже вечный отшельник Маюни. Юный шаман тоже чувствовал себя неуютно. В голову все время лезли нехорошие мысли об Устинье, Усне. «Где она? Что с ней? Жива ли?» «Нет, жива. Если бы ушла в иной мир, Маюни бы это ощутил, узнал бы. А раз Усне жива, то значит и все». Значит, правильно поступил атаман, назначив поиски. Правильно. И теперь надо просить о помощи богов и великих духов. Пусть поможет великий Нумтурум и его сыновья. Пусть не станет препятствовать поискам мать-сыра-земля, Калташ эква Пусть священное солнце, хотал-эква, укажет ватажникам путь. Великий шаман, отец Амвросий, устроит моление завтра. А он, Маюни, чего ж будет до завтра ждать? Сейчас, ближе к концу лета, ночью уже стали темнеть, самое время для моления. Не говоря ни слова казакам, юноша незаметно выскользнул из избы и, погладив ладонью бубен, привычной дорожкою зашагал к болотам. Пустой, да и так-то не очень обжитой еще атаманской избе, было неуютно и холодно. С моря дул сильный, поднявшийся к ночи ветер, а печь в избе так еще и не сложили, хоть и собирались к осени, даже натаскались с отлива камней, припасли глину. — Ничего, не замерзнем! — черкнув огнивом, Иван ловко высек искру, подпалил трут, а уж от него зажег добрый лучину из березового тепляка, горевший долго, ровно и ярко. «Ты по что, дружи, засветил-то?» Отец Амвросии перекрестился нависевший в красном углу образ и смачно зевнул. «Уж и почивать пора. Завтра вставать раненько». «Встанем!» Пошарив под балками, Иван покачал головой И заглянув под лавку, вытащил оттуда небольшой сундучок. Я вот только чертеж сделаю, изображу, куда кому завтра идти, так чтоб всем все ясно было. Доброе дело! Покивал святой отец. А ты что ищешь-то? Да ведь чертеж-то землицы берега того у меня был, еще на Пасху сделанный. Все время тут. В сундучке лежал, вместе с чернильницей. Хороший чертеж, на фрязинской бумаге. Господи, да куда ж он запропастился? И чернильницы что-то тоже не вижу. — Может, в другом месте где? — Вот я и ищу. Хотя все на своем месте лежать должно. — Так супружница твоя, отец Амфросий, Снова осенил себя крестным знаменем. На ночь, может, куда убрала? Чернила, то есть. Казаки сажи принесут, водицы разбавлю. Во, как раз идет кто-то. Верно, несут. Быстрые шаги застучали по ступенькам недостроенного крыльца. В дверь как-то не смело стукнули. «Да заходите уже!» — нетерпеливо воскликнул Иван. «Давайте свою сажу». Сажу? Войдя, Афоня с порога перекрестился на Богородицу и озадаченно уставился на атамана. «Какую такую сажу, господине?» Атаман и сам подивился удивлению послушника. «Так казаки обещали, я думал, ты принес». «Не», — помотал головой юноша, — «не принес». А зачем пришел-то? Господи! Припозднившийся визитер изменился в лице и снова перекрестил лоб. Я ж с докладом. По сей час, как в церкви нашей святой песок с пола вымел, на погост загляну. А могил там прибавилось. Целых четыре свежие. Видать, схоронили недавно. А кого? «Кого сохранили — вздрогнул Иван. «Христианские души, а кто? Бог весть». «Дурья твоя голова, Афанасий!» — отец Амфросий живо вскочил Славки. «Так в книге-то церковной записи должны быть». «Должны», — развел руками послушник. «Так только кому их и делать-то, коли мы с тобой, отче, в отъезде были?» И правда, священник сконфуженно замолчал и потянулся к стоявшему на столе кувшинцу. «Ой, ты чертеж искал, атомания?» «Искал? Так глянь, на столе бумага-то!» «Господи ты боже!» Иван проворно перевернул растеленный на столе бумажный лист и расхохотался. «Ну вот он, чертеж земельный!» «Нашелся-таки!» А могилки мы с утреца глянем, как рассвете. Может, и угадаем, кто в них. Ежели казак, так где-то рядом ножно ищи, а ежели баба, прялку. Так ведь делают. Язычники токма, закрестился отец Моросий, двои веры. Афоня, все у тебя? Ну и ступай тогда. А ты, Атамане, чертеж свой рисуй. Так, Сажа, Афоня принесет, верно, сынья? По сей час свет и очи метнуся. Послушник тот чуже выбежал, загрохотал по крыльцу сапогами, Ворвавшимся в дверь сквозняком, едва не загасила лучину. Иван поспешно прикрыл поля руками и поудобнее разложил карту. Черт! Тфут и тфут! Прости, господи! Невзначай, помянув нечистого, атаман поспешно перекрестился. Отец России подался вперед. Что такое? — Да чертеж кто-то трогал! — возмущенно пояснил Еремеев. — Верно, жена невзначай. она весь угол чернилами залит. — Опа! И написано чегость. — А ну-ка, сыне, прочти. «Любезнейший супруг мой!» — прочитав, Иван осёкся. «Вот ведь дело! Письмо!» «Читай, читай далее!» — священник заинтересованно уселся на скамью напротив атамана. «У тебя жена-то грамотна? Вон что! Не знал!» «Любезнейший супруг мой!» — голос атамана звучал в небжитой избе громко и гулко. Едва вы отплыли, как в скорости пришла к нам беда. Беда пришла, отче. Беду перебедоем, читай. На священном священномученика Леонтия случился меж девок-полонянок мор. Мор, отте Господи! И мор тот, от дев казака, мнози передался, и четверо душ померло казаков в лихоманке с горя огненной, а дев померло без счета, без счета. Оба, и чтец, и слушатель, наскоро пробормотали молитвы, после чего атаман, откашлившись, продолжил. «Матвей Серега, за старшего оставленный, собрал поскорей круг». На круге и порешили от мора в леса на тот берег бежать и там обретатися какое-то время. А на кого уж лихоманка найдет, тем подали от других на особицу держатися, и так быть, покуда на строгие холода и морозцы первые не настанут, да мор не уйдет». «Вот ведь мудр оказался Матвита. — покачал головой священник. — Верно все рассудил. — О, Господи! То ведь язм, язм во всем виноват! Кали с вами не пошел, учинил бы молебен, молились бы, вот и ушла бы лихоманка. Помог бы Господь-то. А так пришлось казачкам бегством спасать Не от врагов, от мора. Иван погладил висок. Так, морто отче, любого врага, лютие. Ох, Богородица, Пресвятая дева, как бы не сгинули все. Ежели не сгинули, так найдем, сыщем. Далеко-то они вряд ли ушли. Ой, не скажи, не скажи, Иване, помолившись, возразил батюшка. Там, на том берегу-то, мало ли что. Может, не дай бог, людоеды или звери какие, могли казачки куда угодно уйти. А супружница твоя умна, ишь, подумала, вдруг мы до осени вернемся, а строк пуст. Что ж, сам-то Матвей знак не оставил. Так он грамоте не обучен, Атаман покусал усы. Да где ж там наш Афоня-то с сажей? Утром ватажники чин-чинарем отстояли молебен, после чего приступили к делу, оставив в остроге тех, кто постарше, по домовитие. в Вросия, Чугреева Кондрата да молчаливого Якима, да им в помощь молодого Семенку Волка, да еще с полдюжины казаков. Остальные, в основном молодежь, по очереди выбрались с острова на Утлом Челне и приступили к поискам. Разбились на два отряда. Первым командовал сам атаман, Иван Егоров, сын Еремеев, вторым — веселый немец Ганс Штраубы. Первый отряд повернул по берегу на север, второй — на юг. Так и должны были идти ровно двое суток, тщательно исследуя каждую более-менее крупную речку или протоку. «Не может быть, чтоб не нашли!» Продираясь сквозь колючие заросли, твердил про себя Иван. «Не может!» Вспомнилась Настя, ее карие, золотистыми веселыми зайчиками глаза, растрепанные по плечам локоны, нежная кожа. «Ах, Настасья, супруга любимая! Как мало же мы вас ценим, супруг! Есть вы, есть в доме уют и тепло, а мы и не замечаем». Словно бы все само собой делается. Не пустует по ночам ложе, так вроде бы и должно. Дети! На сносях Настена-то, осенью уж и рожать к зиме ближе. Как там одна, с детем-то во чреве, в этих поганых лесах, в болотах непроходимых? Да и рыжую Аврааму, ежели вспомнить, кормщика кольшу огнева жена, У той-то детеныш мелкий на руках, младенец, той-то как. Эх, бабы-бабы! Вдоль неширокой речки берега тянулись низкие топки, местами заросшие ивником и вербой так, что невозможно было продраться. Приходилось прорубать путь саблями. В белесом, затянутом облаками небе, высматривая добычу, кружили хищные птицы. Кружили низко-низко, почти над головами ватажников. И, слава богу, больше никто не кружил. Всадники на летучих драконах, соглядатые сердца что-то нынче не показывались. Видать, предвидели дождь или бурю. Не зря же всю ночь напролет дул-буранил промозглый северный ветер. Пока шли, заодно и охотились. Маюни взял на стрелу упитанную утку, ее-то вечером и запекли в глине, набив в брюхо пахучих трав, чтоб не воняло тиной, да еще наловили рыбки. Поели да полегли спать, устроив шалаши и выставив ночную сторожу. Ночка прошла спокойно, разве что еще больше усилился ветер, что и к лучшему — Разогнал, разнес к утру облака тучи, подморозил, едва не доиние, что тоже неплохо, против водяных змей до да всяких прочих зубастых теплолюбивых тварей. Иван, честно сказать, подмер с малость. Накинул на плечи кафтан, ворочился, И снова привиделась Настя, басая, простоволосая, в короткой татарской рубахе красного шелка. Сибирский трофей, атаманов подарочек. К исходу вторых суток казаки Ивана обследовали небольшое озерко. Потратили время зря, и несолоно хлебавшие повернули обратно, как и было сговорено. Назад шли куда как ходка, еще бы, теперь-то приглядываться да искать не надо, знай себе, шагай. В условленном месте на берегу ватажников уже дожидался Ганс Штраубе со своим отрядом. Разбив лагерь, казаки ловили на берегу рыбку, а кто-то охотился на уток да прочую пернатую дичь. Сам же немец просто сидел у костра, о чем-то раздумывая. А завидев вернувшегося атамана, приветственно улыбнулся. «Ну, что фас, вас, кер-капитан?» — У нас ничего, — Иван с досадой махнул рукой, а у вас? — А у нас, — фот, — словно бы, между прочим, штрау бы протянул атаману маленький шелковый лоскуток, красный. — У протоки нашли, правда, ничего более. Проток оказалась вполне широкой, с теплой коричневатой зеленой водою, в коей, верно вполне могли бы водиться разные гады, о чем не приминул напомнить Ганс. Маюни вдруг затряс головой. — Нет, рано еще для гадов. Здесь им зябко, да. Думаю, нам купаться, окунуться можно. — Окунемся, что ж. Согласно кивнув, Еремеев объявил привал. Не столько отдохнуть, сколько... Внимательно осмотреться, подумать. — Вот здесь мы лоскуток этот нашли, — показывая, — объяснял немец. — Со кусты вон зацепился. Как раз там, где протока на твое расходится. Утофор у кого, что львее. Думаешь, гер-капитан, знак кто-то оставил? — Не думаю. Я даже знаю, кто. К вечеру протока расширилась, высокий с густым подлеском лес окружил ее со всех сторон, подступая все ближе, жадно цепляясь за воду мощными кривыми корнями и свисающими канатами лиан. Тупая жара нависла над рекою и лесом, в плотном, желтоватом от болотных испарений воздухе громко рали какие-то разноцветные птицы. Проносились разноцветные бабочки и стрекозы. Вот прошмыгнул бурундук, за ним еще какая-то мелкая ящерица. Следом же показались ящеры покрупнее, охотники. Высокий, человеческий рост и длиной, если считать с хвостом, сажение две с половиной, они чем-то напоминали косуль или ланий, продвигаясь столь же стремительно, будто бы невесомо. Невесомо склоняли вниз длинные изящные шеи, увенчанные плоскими головами с явно хищными мордами. Небольшие передние лапы не касались земли, задние же чем-то напоминали копченые окорока. Завидев казаков, ящеры издали какой-то клекот и мигом шмыгнули в папоротники. Видать, им уже приходилось сталкиваться с людьми. С колдунами. То мое, дальше нам здесь не пройти, гэр капитан. Устало сунув в ножны зазубренную обляны саблю, покачал головой штраубы. Предлагаю построить плоты. Плоты. Что ж, это дело, места вокруг тянулись недобрые. Здесь явно обитали существа, куда опаснее только что промелькнувших ящеров. Пару раз казаки замечали над вершинами деревьев непропорционально маленькие головы огромных длинношеев. Видали и протоптанную трехрогами просеку к водопою, где плескался на мели спинокрыл. Судя по уже приобретенному ватажниками опыту, эти твари были на вид страшны, но для людей не опасны потому как питались травою, корою, личинками и всем таким прочим. Однако, где травоядные, там и хищники. Приходилось держать ухо востро. Плоты соорудили на удивление быстро. Просто связали лианами поваленные бурей стволы, да утыкали кольями. Так, на всякий случай, может, и задержат какого-нибудь озерного гада. Погрузившись на плоты, повеселевшие казаки, дальше-то все ж не пешком, оттолкнулись вырубленные в кустарники шестами и медленно поплыли вдоль берега. Вперед смотрящие деловито мерили палками воду. Протока оказалась неглубокую, меньше сожжений, и это радовало. Никакая зубастая водяная сволочь не притаится, не спрячется, уж по крайней мере пока. Правда, как-то высунула из воды плоскую голову любопытная водяная змея, да, едва не получив шестом, предпочла поскорей скрыться. «Рыба есть!» За промыслив коротким копьем изрядной величины форель Михей Кослоп довольно хмыкнул. «Добрее! Знать хищной твари тут мало!» «Пока мало, Михеюшка!» — промолвил себе под нос — Семка Краедов, уже не раз пожалевший, что вернулся во строг, Плыл бы сейчас себе спокойно на Струге вместе с дядькой Силантием, поплевывал бы, поглядывая на выгнутый ветром парус, и вуз бы не дул. Не продирался бы сквозь непроходимые заросли, как нынче, не всматривался бы с плохо скрываемым страхом в кусты и воду, а вдруг да выскочит оттуда разверсты. Усеянная острыми зубищами пасть. Выскочит, да как, схватит? Все золото проклятое. Залкал, залкал парень, как бы теперь головы не лишиться. И до того сделался Семка нервным, что буквально всматривался в каждый подозрительный бурун, готовый вовремя отпрянуть, выставить вперед рогатину. Не зря осматривался, как оказалось. Едва выплыли на середину протоки, как вдруг скользнула у поверхности длинная мутноватая зеленая тень размером со струк, с мощным хвостом и ластами, словно у тюленя, с длинной, вытянутой шеей и такой же вытянутой башкой, клыкастый с маленькими желтоватыми глазками, глядевшими на казаков с нескрываемой злобой. — Нуер! — так девки колдунги назвали этого зверя. Караед запомнил и сейчас крикнул. — Нуер! Вон, вон плывет чудище! — Копья в руки! — немедленно скомандовал атаман. — Выставить вперед и так держать, как в каре нерокопейщики держат. Я воль, гер капитан! Живо исполнив приказание, штраубы помахал рукой соседнего плота. Хорошо видно было, как Нуер сновал вокруг плотиков, любопытно кося глазом. Видать, все же подумывал, стоит напасть или то будет чревато. Если и хотел атаковать, то особо не торопился, то ли соображал страхолюдной своей башкой, что жертвы весьма тихоходны то ли просто-напросто сыт был. Рыбы-то в протоке много. «Шесты на воду!» — неожиданно приказал Еремеев. «Колотите! Шума! Брызг поднимайте побольше!» Ватажники так и сделали. Забили шестами, заулюлюкали, вспенили, замутили воду. Зубастому хищнику все это явно не понравилось. Подняв на длинной шее голову, ящер грозно фыркнул и, ударив хвостом, ушел ближе к берегу в омут под невысоким обрывом с березовой, зеленовато-серой, с темными полосками рощицей. Узкая голова ящера взметнулась из-под воды на длинной шее. «Господи!» Ватажники перекрестились разом, выставили вперед копья, атаман схватил хитрую свою винтовую пещаль. Березовая на там рощица вдруг обратилась в ужасающе огромного, размером с добрые боярские хоромы, дракона. Распахнув усеянную клыками пасть, ужасное создание впилось ну и шею, да так, что кровь водяного чудовища брызнула во все стороны, едва не долетев до плотов. Ящер завыл было, но тут же сник, и зубастый дракон проворно вытащил на берег скрытую в воде тушу, утащил за кусты, довольно рыча и фыркая. Послышалось чавканье. «Жрет!» — опустив пищаль, шепотом промолвил Иван. «Вот ведь как сохранился то сволочь зубастая! Не нойр бы, мы бы его и не заметили», Вон к той протоке поплыли. Стоявший невдалеке Афоня перекрестился. Тут бы он нас и... Ам, упаси Господи! Вот не знал, что драконы такие хороняки, — покачал головой Костька Сиверов. Да, жаль, что у нас пороху почти нет. Да пушек с собой нету, — атаман невесело усмехнулся. А зверюгу это сами знаете, пищалицы не всякой возьмешь. Шкура толстая. Ладно, поплыли. Обернувшись, Иван помахал рукой остальным, жестом показав, чтоб держались ближе к другому берегу. Штрауба махнул в ответ. Шесты разом уперлись в дно, отгоняя плоты прочь от страшного места. «А мне тот берег не нравится, да», — щуря глаза, вдруг вымолвил Майони. «Лучше бы посерединке плыть, или...» Семка Краедов тяжко вздохнул, едва не оставив шест в вязком ире. «И что тебе там не показалось? К этому клыкастому впасть хочешь?» «Не знаю, как сказать...» Юный шаман, не отрываясь, всматривался в противоположный берег, поросший густым, переплетенным лианами лесом. Но что-то там не так, да. Да что не так-то? А вон песок, а по нему будто что-то тяжелое тащили. И камни какие-то красноватые. Таких ведь не бывает, да? Что это? Кровь? «Да хватит уж пугать-то!» — нервно перекрестился Семка. «Сейчас как двину шестом, в другой раз уже будешь знать как!» «И грифы там, над кустами кружат!» Маюни не обратил на Семкины слова никакого внимания. «Падальщики!» В этот момент с левого берега, из рощи, вдруг послышалось довольное рычание, настолько громкое, что от него, казалось, по протоке побежали волны. Нажралась паскудина, оглянувшись, прокомментировал кто-то из казаков. Сказал и тут же осекся. Да и все вздрогнули разом. С того берега, куда плыли сейчас плоты, вдруг раздался точно такой же рык, только, как показалось Ивану, злой и завистливый. Над черноталом и ивами взметнулась вдруг к небу башня, густо-зеленая, с бурыми пятнами, увенчанная ужасной величиной, пожалуй, с баню или сарай башкою. — Дракон! — истово перекрестился фоня. Еще один! — О, Боже! Да их тут целое стадо, что ли? — Не стада, нет! Маюни погладил пальцами, висевши на поясе бубен. «Драконы стадами не ходят, слишком большие. Много добычи каждому надо. Как медведи, да. Где вы видели стаю медвежью? Вот и драконы также. Думаю, эти двое не други. да. Каждый своей стороны протоки хозяин. Там и охотится». — Да, — протянул Иван, — а протока-то узковата, да и мелковато. Ежели той стороной пойдем, нас тот полосато схватит, а ежели этой — то пеги. То — То-то тут так рыбы много, — Карагедов вдруг улыбнулся. — Ну иры за ней плывут, дурни, а их тут, у протоки-то, уже эти зубастые поджидают, на живца. Как бы нам самим на живца не угодить. Вот то-то и оно, казачи, то-то и оно. Так тихо все! Поглядывая на скрывшегося в зарослях дракона, цыкнул новотажников атаман. Возвращаемся. Здесь не пройдем. Другой путь поищем. Так мыслю наши-то тоже не дураки. Ежели чудищ увидели, назад повернули. Посмотрим, и мы. Где свернуть? А плоты, господине? Ежели реку поблизости сыщем, разберем плоты, перетащим. Конечно, можно было попробовать пробиться по-нахальному, под самым носом у кровожадных ящеров. Могло повести, а могло и нет. Кто тогда женам на да девам поможет, кто сыщет? Тем более, остяк, Правильно драконов сравнил с медведями. И те, и другие охотничьи угодья свои краулят старательно. На дурака проскочить вряд ли выйдет. Вряд ли. Вернувшись вёрст верст, на пять назад казаки выбрались на берег и, немного переведя дух, отправились на разведку под руководством неунывающего немца Штраубы. В ожидании их возвращения остальные тоже, сложа руки, не сидели, прошлись вдоль берега, да, отыскав родник, наполняли водой походные туиса и фляги. Иван же, уединившись в тенечке, развел в походной чернильнице сажу, да, очинив кинжалом перо, принялся дополнять чертеж, карту. Изобразил и озерцо, и протоки, и даже двух драконов по разным берегам. Четко эдак изобразил, старательно, почти как художник земель немецких Дюрер, о коем атаману не только слыхать, но и гравюры его видеть доводилось. В старые добрые времена, однако, в старые добрые времена. Господине внезапно послышалось рядом. Еремеев повернул голову. «А, Маюни, что?» «Наши уже вернулись?» «Нет, просто там, у родника, следы, да». «Следы?» Иван поспешно отложил карту. «Чьи?» «Похоже, что менквы. И следы совсем свежие. Я покажу, да».